Что делать-то, дяденька? Константин смотрел в землю несколько раз, прошептал горькое слово «Горько». — Пойдем в трапезную, Витюша, ты с дороги. Я не голодный, есть не хочу. Ну и не ешь. Так посидим, киселя попьем. Креститься тоже не буду и не надо. — Зачем себя ломать? Все естественно должно быть, — сказал Константин и обернулся на скрытые ворота монастыря. Дорога лишь поначалу от стен монастыря, мощеная, гравийная, переходила в обычную сельскую грунтовку. Сейчас дорога пятнисто выпукла и так как свет с неба сочился особенный. Большие и брюхастые тучи зависли над равниной, а между ними тысячи сватиси, за белые толщи рвались вниз толпы ранних солнечных лучей. Дорога из выгоревшего суглинка ярко прогибалась на просторе.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 Солнечные лучи перемётами то тень на дороге, то обожжённые лучами пространство высвечивали путь к монастырю. Константин различил вдали фигуру. Человек шагает. Далёко. Только точка ещё идёт. Версты три-четыре. Да ведь Алексей должно на автомобиле приедет, — подумал Константин. И Отвернулся от дороги, положил руку на плечо от руку, сказал. — Пойдём, Итюша, я тебя до реки провожу. Мамке передай, пускай ко мне собирается. Ты говоришь, на моторке приехал, в горд поднимался на яр к монастырю тяжко идти. В гору то, но ну, тяжко. Вот так и к Богу, как в гору идти тяжко, а вниз от Бога сбежать, он как легко, аж ветер в ушах. Я все равно молиться не буду, настаивал отрок.